Глава 9. Время приближалось к обеду, а флайеру такси оставались считанные минуты до подлета к моей новой резиденции. А я обдумывал, что делать после перекуса. Возможно, подать документы на получение гражданства Российской империи. Статус иностранного гостя, конечно, давал определенную защиту, но крайне иллюзорную ибо воспользоваться ею я бы не рискнул. А вот ограничения, как резидента другой страны, не сказать, что серьезные, но могут возникнуть в самый неожиданный момент. Да и после исчезновения тайников я начал сомневаться. Может, попробовать в другом городе, в другой стране? Как бы то ни было, но завтра меня ожидал первый выход в свет и сразу в виде дуэли. А у меня еще нет достойного оружия. У меня вообще никакого оружия. Хотя имелась задумка, как разыграть даже этот недостаток в свой плюс, но лучше избавиться от него вовсе. Также необходимо пополнить гардероб. Два костюма еще из Британии — это даже не смешно. Да, они универсальные, как говорят русские. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Но стоит пополнить гардероб. Как известно, по одежке встречают. Флайер заложил вираж и пошел на снижение. Я выглянул из окошка и в первый момент даже не узнал собственный дом. Трава аккуратно подстрижена, превратившись в приятный для взгляда газон. Сухие ветви дерева во дворе подрезаны и собраны в кучку. Несколько человек на лесах красят стены дома, обновляя внешний вид, а один устанавливает новые окна на втором этаже. Елена развила бурную деятельность по обустройству новой резиденции. Вот только меня смущал один момент. На подъездной дорожке дома стоял гравити-байк. А стоило флаеру приземлиться, а мне ступить на камень дороги, как словно импульс боли, от дома пришел недвусмысленный сигнал. Внутри посторонний. И это не работник службы ремонта и очистки. Вот только пока ничего подозрительного не слышно. Поэтому я хоть и ускорил шаг, но все еще держал себя в руках. Елена может о себе позаботиться. Возможно... Даже лучше, чем я сам. «Господин, добро пожаловать домой». Не успел я коснуться двери, как та распахнулась. Елена в форме горничной, чуть запачканной пылью от работы, встречала меня. И моя охранница была в панике. Внешне это почти не проявлялось, но я знал свою личную служанку не один год. Пара локонов, выбившихся из строгой прически, чуть расширенные зрачки раскрасневшиеся щеки и указательный палец левой руки нервно трет ручку двери. Такой встревоженной служанку я не видел даже во время штурма особняка. А, вот и хозяин дома наконец прибыл!» Из-за поворота со стороны гостиной вывалилось тело. Точнее, в первый момент я определить не смог, запутавшись в резких, рваных движениях, не совсем трезвого человека. Но как так можно? Въехать в дом и сразу же сбежать в неизвестном направлении. А как же насладиться новым местом, новым окружением, почувствовать ритм жизни вокруг? Где твоя сила юности? Тело не просто прорвалось в коридор, но, невзначай отодвинув Елену в сторону, с радушной улыбкой приветствовало меня. Теперь я в полной мере мог рассмотреть неожиданного визитера. Мужчина по 30, в элегантном, хотя и растрепанном костюме по последней моде. Конечно же, имелся при нем и перстень аристократа, герб на котором я различить банально не успевал. Но я тебя прощаю! Ты просто не представляешь, как тебе повезло! Да! Не представляешь! С пафосом заявил визитер взмахнув рукой, в которой держал бокал с виски. Разумеется, часть жидкости выплюснулась наружу и попала на пол. Но он этого даже не заметил. «Я здесь. Ты здесь. А значит, все в порядке? Да не тушуйся ты, проходи. Поболтаем по-соседски. Я тебе расскажу о местных. Введу, так сказать, в курс дела». Подмигнул мужчина мне а ты о себе твоя служанка сказала что вы из британской империи что там сейчас нового что интересного ты в курсе об убийствах есть какие то мысли соображения господа прошу простить но мне нужно проследить за проведением работ сумела вклиниться в этот сумбурный речитатив елена не дожидаясь ответа и извинившись передо мной одним лишь взглядом Охранница исчезла. Предательница. Гость, не видя больше преград для более тесного общения, ухватил меня за руку и чуть ли не силой потащил в гостиную, понебратски тыкая. Последнее уже начало раздражать, но и делать пока ничего я не решался, не понимая, что, собственно, происходит. С таким я никогда не сталкивался. Это что, и есть? Таинственная русская душа или как? Эх, шикарная у тебя служаночка! Проводив Елену масляным взглядом, заговорщеским шепотом, от которого чуть не задрожали стекла, поделился собеседник: "Ты с ней развлекаешься, хороша в постели, молчишь, правильно. Джентльменам не стоит распространяться о своих любовных победах, но счет вести обязан." как и собирать трофеи, а то потом на старости лет вспомнить нечего будет. Копна светлых вихров обрамляла радушное лицо, в которое помимо воли хотелось врезать. Мне стоило неимоверных усилий не вывернуть руку у обнаглевшего гостя. Столь беспардонное нарушение личного пространства выводило из себя. Но ссориться с соседями... Неблагодарное дело. Кроме того, это хамское трепло вроде как дружелюбное. Артур Темный, приятно познакомиться. Мне пришлось вложить в голос каплю энергии, чтобы мои слова пробились сквозь шквал словоблудия, что выдавал этот мужчина, являясь прекрасным собеседником самому себе. А вы? Позвольте узнать, кто? Чистенькие диванчики в гостиной радушно приняли нас. Ваза с фруктами в центре позволила мне немного отвлечься от голода, ухватив сочное яблоко. А гостю было без разницы, что у меня уже начинала болеть голова от этого нескончаемого пульмёта фраз. «Неужели я не представился? Ха, ох, пустая голова, прошу простить!» Тут же засуетился гость и с вежливым полупоклоном официально выдал. «Белов Виктор Янович, третий сын графа Белова. Обо мне вы могли слышать как об авторе нескольких популярных романов в свете, вроде «Темный алхимик» или «Неправильный шаман». Их даже переводили на другие языки и будут еще переиздавать. Но в данный момент я ваш сосед». Лучезарно улыбнулся он, будто нам обоим повезло, что так все сложилось. Который просто счастлив познакомиться со столь свободно мыслящим аристократом, как вы. Не побояться заселиться в проклятый дом. Это сильно, это достойно, это просто надо зафиксировать для потомков. Не могу не спросить, что подвигло вас на этот шаг? Вы не верите в проклятие? «Или, может, что-то знаете, чего не знают другие?» Беглов заговорчески подмигнул, пригубив виски. О таком авторе я слышал впервые, однако расстраивать соседа не собирался, так как он, похоже, всей душой верил в свою известность. Также не хотел я первому встречному рассказывать о доме, хотя собеседнику на это было все равно. Не дожидаясь ответа, он продолжал разговор. Казалось, живой слушатель ему нужен был не больше, чем для антуража в комнате. Это было бы забавно, если бы не было столь утомительно. В том водопаде слов, что обрушивался на меня, имелись сущие крохи информации, хоть немного ценной или важной. Но мне приходилось выслушивать все и напрягаться чтобы искать смыслы в потоке мыслей, хотя от словесного поноса «гостя» меня откровенно коробило. Возможно, это недостаток моего характера, а возможно и особенность обучения. Но я ценил каждое слово. Я знал стоимость каждого слова, их вес и те последствия, что могут быть от неверно употребленного термина или не вовремя сказанной фразы. Я, как никто другой, понимал поговорку «слово серебро, а молчание – золото». Тем не менее, это мой первый гость на новом месте. Да и кто знает, может мне Белов кажется каким-то незначительным и излишне шумным, а на самом деле он обладает обширными связями и влиянием. Нельзя судить по человеку лишь по первому впечатлению. Тем более я прекрасно знаю, что многие носят маски, которые не так просто раскрыть. Сейчас самое начало лета, многие рода разъезжаются из столицы на отдых. Остаются немногие, либо те, кого держат дела, либо дети сдают последние экзамены, ну или средств не хватает на отдых в более жарких краях. Сменив уже спиток тем, без остановки вещал Белов переключившись хоть на что-то отдаленно интересное для меня. Даже на нашей улице всего несколько жильцов осталось. Ваш покорный слуга, например, или слева через два дома, Артур Щербаков. Не аристократ? Неодобрительно покачал мужчина головой, но тут же широко улыбнулся и подмигнул мне. Но отличный маг и серьезный мужик, доктор высшей категории. Домашний доктор у половины родов этого города. Говорят, его даже к императорскому сыну несколько раз приглашали. Очень советую познакомиться. Правда, он редко дома бывает. Все на выездах или в своей личной клинике. У него же очередь. Очень занятой человек. Да. Давая возможность мне передохнуть, в гостиной появилась Елена. Принесла обед. На две персоны. Я едва сдержался, чтобы не застонать. А вот мой гость воспринял это как само собой разумеющееся и лишь подлил себе еще выпивки, прежде чем продолжить. Или вот напротив тебя дом по диагонали. Секретовый. Глава рода Виталий Юрьевич, морской офицер. Жесткий мужик, скажу я тебе по секрету пытался на меня как-то собак спустить. Я не сдержал улыбки, завидуя вояке, который мог позволить себе подобные методы. Так что, сам понимаешь, скучно тут, новые лица всегда в радость. А, так почему бы куда-нибудь не выбраться? В Питере много злачных мест. Не удержался я, тихо надеясь, что собеседник пожелает тут же посетить их все оставив меня в покое. Хотя кому я вру? Меня учили психологии и манипулированию людьми, поэтому я прекрасно знал, какая реакция последует на мои слова. Великолепная мысль! Вновь неосторожно взмахнул своим бокалом мужчина, но хотя бы в этот раз ничего не расплескал. Правда, по причине того, что жидкости внутри оставалось не так чтобы много. Вот только одному тоже не особо интересно. Да и скажу по секрету: в наш век, когда каждый второй мнит себя великим писателем, а искины могут выдавать по сотни романов в минуту доля писателя тяжела. Очень тяжела. Поди еще заработай на приличный отдых. Белов еще отпил виски и небрежно откусил кусок бутерброда с бужениной, продолжая жевать, Он продолжил. «Хотя не вывести в свет молодое пополнение — это настоящее преступление. Артур, я просто обязан показать тебе лучшие места Петербурга. Ты не можешь спать в белые ночи. Ты должен жить. Ты должен запомнить, чем живет Российская империя». «Не стоит. У меня на сегодня еще дела». Протянул я неуверенно. Людей с таким темпераментом, как мой сосед, не сломать и не подчинить. По крайней мере, с наскоку. Они словно стихия, неудержимая и бесконтрольная. Но что нельзя остановить, можно возглавить. А в данном случае стоит немного скорректировать направление мысли, чтобы неудержимая энергия не захлестывала меня, а несла в нужном направлении. «Подальше от моего дома и поближе к людям. Нужно быть гибким в своих планах и уметь пользоваться возможностями и людьми». «Решено! Мы сегодня едем кутить!» Словно и не слыша моих возражений, объявил гость. «Сегодня премьера авангардной постановки в Мариинском театре. Мы должны быть там!» Нет просто обязаны появиться.